Глава двадцать седьмая Как и опасалась Ред, пока они шли по дворцу, попадавшиеся им встречные, слуги и придворные, не сводили глаз с ее плаща. Люди замирали на месте, остолбенев от удивления при виде плаща. а затем смотрели в лицо его владелицы, начиная узнавать, начиная понимать. Вторая дочь вернулась из Дикалесия. Нив не обращала на это никакого внимания. Она тащила Рэдд за руку по проходам, словно они по-прежнему были двумя девочками, а не королевой и леди Волк. Увидев проходящую мимо служанку, Нив жестом подозвала её. Подай в мои покои ужин, пожалуйста, на троих. Служанка кивнула, не пытаясь скрыть изумления. Королева Нивера и, хмм, ваша Радерис. Моя сестра вернулась. Радость, звенящая в голосе Нив, почти обжигала. В целости и сохранности. В целости и сохранности. Рад попыталась улыбнуться, Но знакомая обстановка давила на неё и погасила улыбку в зародыше. Словно бы сама Валейда чувствовала, что Рэд больше не место в этих залах. Их сердца теперь бились не в такт. Служанка беззвучно пошевелила губами и наконец подобрала слова. Это это чудесно. С той же интонацией она могла бы сказать ужасно, а это ничуть не изменило бы смысла. Ниф не обратила на это внимания. Передай Арику, чтобы он тоже подходил. И помчалась прочь, так что юбки взметнулись серебряным водоворотом. Я не особенно голодна, сказала Рэд, едва поспевая за ней. Быть может, мы до ужина заглянем в святилище? Это заставило Ниф остановиться. Она повернулась, хмурясь. Хочешь сходить в святилище? Из них двоих Нив всегда была хитренькой, а Рэд тупенькой. Она пожала плечами. Столько времени прошло. Тёмные глаза её сестры-близняшки сузились. Нив прикусила нижнюю губу. Рэд вспомнился тот странный разговор в святилище, невольным свидетелем которого она стала. Что бы Кири и Нив ни делали с Диколесьем, они делали это вместе. Она знала, что стоящая перед ней задача не из простых. Что вряд ли достаточно просто показаться на глаза онив, убедить, что с ней всё в порядке, и вежливо попросить прекратить делать то, что она делает. Но сейчас, когда Рэд столкнулась лицом к лицу с реальностью, она ощутила себя молоденьким деревцем, похороненным под снегом. Нив задумчиво посмотрела на неё. Не сегодня. Наконец произнесла она и стремительно двинулась дальше по коридору. Завтра, может быть. Рэд и не знала, как ей теперь подступиться к этой теме. Ей было не привыкать хранить секреты от сестры. Но осторожность в высказываниях, ловкие недомовки, не ложь, просто не вся правда, всегда выглядят несколько неестественно. А особенно сейчас. Счастье её хотела рассказать всё, и о своих приключениях в лесу, и настоящую историю Дика Лесия, объяснить, что нев должна остановиться. Но затем Рэд вспоминала о том, что видела в зеркале, о словах Кири, которыми она её встретила, о планах, о плодах этих планов, и что она Рэд всего лишь пешка в этой игре. Пути здесь были сложными, с капканными на каждом шагу, одно неверное движение и их обеих забрызгает кровью. Одно было ясно. Нужно так или иначе попасть в святилище, увидеть своими глазами, что там наделала Ниф. Они двигались по наиболее населенной части дворца. Навстречу им попадалось все больше людей, придворных и слуг. Расширенные глаза, испуганные перешептывания. Ред ссутулилась, почти сгорбилась, стараясь казаться меньше. Они выглядят удивленными. Девушка не знала, какой встречи она ожидала, и даже не очень-то задумывалась об этом. Все ее мысли были только об исчезновении страж-древ, и как это прекратить, как помочь Эмману. Но события понеслись вскачь запутанными зигзагами, и Ред не поспевала за ними. «Ясно дело», — Ниф толкнула дверь. Она осталась в тех же покоях, где жила с тех пор, Как сестёр расселились с детской. Они думали, что ты умерла, хрипло продолжала Нив. Но мы знали, что ты жива. Арик и я знали. Арик. Это имя должно было бы ободрить её, но вместо этого Рэд ощутила смутную тревогу. Она попыталась вспомнить лицо, но перед её внутренним взором вставала только чудовищная морда теневой твари, которая пыталась выманить её за ворота крепости. А из прикосновений ред помнила только, как он грубо сжимал её запястья в ночь прощального бала. В ярком солнечном свете, падавшем из окна, стало заметно, как выпирают ключицы Ниф, как ей впалы у неё щёки. Она почти выдернула серебряную диадему из своих волос, положила её на туалетный столик и потёрла лоб. Как будто символ власти, натёр его. Тень скопилась в завитках диадемы. Отражение комнаты в ней выглядело искажённым. В бытность свою первой дочерью Ниф носила похожую, но эта была более изысканно украшена и усеяна крошечными бриллиантами. Рэд припомнила, как диадема смотрелась на голове Айлы, и невольно произнесла: «Мне очень жаль. Ниф, мне так жаль, что тебе пришлось пройти через всё это в одиночку». Искажённое отражение Ниф в диадеме застыло. «Это было...» Губы её шевелились, словно она хотела ещё что-то сказать, но не смогла. Ниф заправила выбившуюся прядь чёрных волос за ухо и рухнула на стул, стоявший у стола. «Это было сложно». Из покоев имелся проход в гостиную, которой Нив никогда не пользовалась. Рэд вытащила оттуда один из тяжёлых, обитых парчой стульев и села рядом с сестрой. Какое-то время они сидели в тишине. Две сестры и призрак матери между ними. Нив смотрела на ковёр, а не на Рэд. На лбу её темнело намятое диадемой углубление. Мне нравится быть королевой. призналась Нив. Но, кажется, я никогда не перестану чувствовать себя виноватой за это. Она выпрямилась, вскинула глаза на Ред. Но теперь ты здесь. Я спасла тебя. Значит, оно того стоило. Твердая убежденность Нив, что она нуждалась в спасении, заставила Ред съюжиться. Она знает, что я нужна ей, чтобы вырвать из тебя все корни леса до единого. «Как же ты это сделала?» «О, короли!» Ред с очень большим трудом смогла придать лицу выражение лишь приличествующего случаю любопытства и сделать так, чтобы в ее голосе не прозвучало ни одной обвиняющей нотки. Это была ее сестра, которую она любила до мозга костей, но воздух между ними был полон тайн и недопонимания. Как тебе удалось ослабить дикалесию, чтобы я могла она не могла произнести это слово сбежать. Не в подняла взгляд от своих бледных тонких рук, между бровями её залегла складка. Внимательно осмотрела Рэд тем же подозрительным, испытывающим взглядом, как Акири, словно пытаясь обнаружить в сестре нечто ненормальное, но скрытое от глаз. Ну а тут же моргнула, а подозрительность в её глазах сменилась облегчением. «Это неважно». Искренняя улыбка озарила бледное, истощённое лицо. «Теперь ты здесь. Что бы нам ещё не пришлось сделать, чтобы убедиться, что ты в безопасности, мы это сделаем». Ред нервно заёрзала на стуле. Неправильно поняв причину её беспокойства, Нев успокаивающе положила руку на колено сестры. Тебе больше нечего бояться, Рэд. Волк не сможет добраться до тебя здесь. А мы тем временем выкорчуем остальные, и я здесь не останусь. Резче, чем хотела, ответила Рэд и пожалела о своих словах раньше, чем произнесла их. Но она больше не могла выносить все эти увёртки и недоговорённости. Может быть, ей удастся таким образом добиться искренности и от сестры? Нив недоуменно нахмурилась. Если ты хочешь перебраться в какое-нибудь другое наше поместье, это легко можно устроить. Я понимаю твоё нежелание оставаться в столице. Нет, поморщилась Рэд. Как ни старалась она смягчить свои следующие слова, она знала, что прозвучат они ужасно. Нив я Я вернусь в декалеси. Глаза Нив затуманились. Она не могла поверить в услышанное. Что? Рэт не знала, как ей продолжить свои объяснения, чем будет безопасно поделиться с Нив, а чем нет. И эта ситуация доводила её до белого каления. Я вернулась, потому что хотела тебя увидеть. Потому что потому что хотела узнать, что ты делаешь. о своём желании, чтобы Нив всё это немедленно прекратила, Рэд пока решила не говорить. Было совершенно непонятно, как сестра отреагирует на подобное заявление. Но я хочу вернуться. Эмон. Эмон? Вук. Его зовут Эмон, сын Гаи и Киарана. Рэд запнулась, глубоко вздохнула. Нив, правда, так отличается от Погоди. Не в произнесла это тихо, но так серьёзно, что Летне немедленно закрыла рот. Столь резко, что у неё клацнули зубы. Нив подняла руку, как бы останавливая сестру. Пальцы её слегка дрожали. Она глубоко вдохнула, выдохнула и закрыла глаза. То есть ты с ними в хороших отношениях? в хороших отношениях с волком в хороших отношениях с диколесьем она произнесла это холодным тоном и щёки ред запылали она проглотила всё, что собиралась сказать было совершенно очевидно, что он не и сейчас не хочет слышать правды можно сказать и так пробормотал ред нервно теребя край своего плаща Это движение привлекло внимание Нив. Она впервые внимательно посмотрела на плащ, поджала губы. Это не тот, в котором ты оставила нас. Рэт ощутила под пальцами нити вышивки. Это успокаивало. Технически нет. Тишина между ними была как колодец, который они не могли заполнить. Что ты наделала, Рэд? дрожащим голосом спросила Нив. Рэд тоже не раз задавала себе этот вопрос. Она вышла замуж за волка из Дикалесии. А это было очень значительное, пугающее решение. Но если бы ей снова довелось ощутить себя перед этим выбором, она бы не задумываясь ни на секунду поступила бы точно так же. Ничего такого, чего бы я не хотела, тихо ответила она. Не встиснула руки так, что у неё побелели костяшки пальцев. Рад видела их обоих в богато украшенном зеркале напротив. Золотая и тёмная фигура. Они казались отражениями друг друга. Не волнуйся, не открывая глаз, прошептала Нив. успокаивая, больше саму себя, чем ред. Мы ожидали, что не этого, конечно, но чего ты в этом духе? Мы всё исправим. Что ты имеешь в виду? Чтобы ниф не собиралась ответить, это так и осталось неизвестным. Открылась дверь, слуги вкатили сервировочный столик, уставленный яствами, и двинулись в гостиную, примыкавшую к покоям королевы. Доставленный еды хватило бы на пятерых, но приборов было только три. Они накрыли стол в тишине, бросая безумные взгляды на плащ Ред. В лицо ей не осмеливался смотреть никто. А когда слуги покинули покой Нив, в дверном проеме появилась высокая фигура. «А вот и наша блудная дочь вернулась», — произнес Арик. Он тоже похудел, но двигался увереннее, Плечи его распрямились. За время отсутствия Ред он сменил плечёску, и теперь длинные кудри не спадали ему на плечи. Ред поднялась, подошла к Арику на онемевших ногах и заставила себя улыбнуться. О странном поведении Нив можно будет подумать потом. «Привет, Арик». Он улыбнулся, двинулся ей навстречу. Они сошлись в центре покоев и обнялись. Это было совершенно формальное объятие, такое не похожее на то, как он обнимал её раньше. И пах теперь Арик тоже по-другому. Может быть, он поменял сорт сигар, или Камердинер перестал класть листья мяты в карманы его костюмов. Рэд не смогла определить этот новый аромат. Почувствовала только, что Арик теперь пахнет морозом. Хорошо выглядишь, Рэд. Руки Арики лежали на её плечах. И та её часть, которая помнила произошедшее в Олькове, страстно желала рывком высвободиться. Солнце уже не так ярко освещало комнату, но пытливый взгляд Арики не ускользнул от Рэд. Или мне следует называть тебя леди Волк? Говорят ты так представилась, но руссконо. Нив у неё за спиной не издала ни звука. Но Рэд глянула через плечо и увидела, что сестра, уже на полпути в гостиную, при этих словах замерла и вздрогнула всем телом. Рэд сама с трудом удержалась от этого. Ниф вошла в гостиную и повалилась на кушетку. «Можно просто Рэд», — пробормотала Рэд. Улыбка Арика стала жестче. Он отпустил девушку. Перешёл к комнату и встал рядом с Нив. Его присутствие успокоило королеву. Это было заметно. Арик лёгким ободряющим жестом коснулся её плеча. Рэд осторожно присела напротив них. А Рафи присоединится к нам? Это имя заставило Нив застыть. Нет. Рафи вернулся в Медусию. Арик снял крышку с одного из блюд на столике и глянул на Ред. Глаза его вспыхнули. Странно, но в этот момент они были не зелёного цвета. «Фазан, Ред, твой любимый!» От запаха у неё заурчало в животе. После завтрака в крепости прошло уже много времени. Неподходящее время для отъезда, как мне кажется. Она не могла представить себе, чтобы Рафи оставил Ниф вот так сразу после коронации, в разгар её битвы с Дикалесом. Их отношения были простыми и понятными. Когда Рафи и Ниф находились в одной комнате, они отводили глаза друг от друга только в присутствии посторонних. И тот факт, что Рафи уехал, лёг на душу Ред тяжёлым камнем, сдавил ей горло. Арик подал Ниф полную тарелку. та безразлично приняла её. Рафи так давно не был дома. Коротко и жёстко усмехнулся Арик. Кто может обвинить его за это желание вернуться и больше не мёрзнуть тут в валеде? Он наполнил ещё одну тарелку и протянул её Рет. Она взяла её, пристроила на коленях. Никто, я полагаю. Вы разминулись совсем чуть-чуть. сказала Нив. Он уехал 3 дня назад. Так жаль, что я не смогла с ним попрощаться. Нив прикрыла глаза и принялась ковыряться в своей тарелке. Наколола что-то на вилку, но так и не поднесла её ко рту. Арик посмотрел на Нив с искренним беспокойством. А вот взгляд, устремлённый на Рэд, был очень холоден. Он словно бы ощущал, что Рэд чувствует себя виноватой перед ним и хотел, чтобы она мучилась ещё сильнее. Рэд не знала, как ей теперь вести себя, как действовать в этой изменившейся обстановке. За время её отсутствия отношения между Нив и Ариком неуловимо изменились, и она не понимала, каковы они теперь. Рэд ела быстро, почти не чувствуя вкуса, сделала глоток вина. медусейского, конечно. Вино сразу ударило в голову. Она привыкла к разбавленным винам, которые Эмэн покупал у Вальдрика. Эмэн. Каждая мысль о нём впивалась в её разум, как шип. Солнце село. Единственным источником освещения в гостиной остались тусклые свечи. В их неверном свете черты лица Арика расплылись. Теперь он выглядел совсем другим, незнакомым человеком. — Ты, разумеется, пережила массу приключений, которыми можешь поделиться с нами, Ред. Арик отхлебнул вина и откинулся на спинку кресла. Лицо его полностью скрылось в тени. — Какие ужасы ты повидала в диколесе! Ред сделала еще один большой, совсем не подобающий для леди, глоток вина. Дигалесия полнится не только ужасами. Я полагаю, ты не думаешь так на самом деле. Тихо и спокойно сказала Ниф, которая едва прикоснулась к Иде. При этих её словах то, что Рэд жевала, стало напоминать по вкусу пепел. Она отодвинула тарелку. Арик успокаивающе положил руку на колено Ниф. Так расскажи нам о нём. Раз уж Дикалесий не так ужасно. Зубы его блеснули в отблесках пламени свечей. Или когда Дикалесий захватит себя, всё уже выглядит не так пугающе. Более чем, но Рэт не могла этого сказать при Ниф. Ниф, напуганный и пытающийся помочь, хотя её помощь только заточила лезвие. И что-то в этом вопросе Арик оказалось странным. Он Словно бы подводил девушку к тому, что хотел услышать. Ну, там всегда сумерки, на распев, как сказку, передать красоту, вырвать у страха зубы, начала Рэд. Стены крепости покрыты мхом. Деревья высотой из дом. И туман. Там всегда туман. Не всмотрела на неё широко раскрытыми тёмными глазами. Горько-сладкий осколок воспоминаний шевельнулся в груди Рэт. Вот так же обе они в детстве внимательно слушали сказку о Диколесии, сопровождаемую быстрыми рисунками на стене. У неё внутри всё сжалось. А волк, какой он. Взгляд Арика скользнул по её плащу. Губы его кривились. Возвращение второй дочери беспрецедентное событие. Вы так сильно возненавидели друг друга? Нет. Рэд хотела ответить спокойно, но вышло очень резко. Арик ничего не сказал. Лицо его всё ещё было в тени. Но девушка видела ухмылку на его губах. Не вприкусила губу. Усталость навалилась на Рэд. После долгого странного путешествия и пары глотков вина Глаза у неё слепались. Не в силах подобрать приличествующих случаю извинений, она спросила прямо: "Ниф, а где ты положишь меня спать? Уверена, моя старая комната уже занята". "Нет", почти застенчиво ответила Ниф. "Она ждёт тебя и там всё так же, как ты оставила. Мы ничего не трогали". Рэд прикусила губу. Орик поднялся, словно эта фраза была каким-то тайным сигналом. Кири просила тебя зайти к ней в святилище Ниф. Желуваки перекатились на его скулах, взгляд стал очень твёрдым. "Разумеется, я провожу тебя". Вот как значит. Рэд выпрямилась в ожидании ответа сестры. "Сейчас". Взгляд Ниф метнулся от Рэд к Орику. в его руке, которую он протянул ей. Я хочу сначала помочь Рэд устроиться. Я с удовольствием схожу в светилище с тобой. Рэд поняла, что слишком поторопилась. Лицо Арика потемнело и пожало плечами. Ты там займёшься своими делами, но мы хотя бы побудем вместе. Это предложение совсем не воодушевило Нив. Она устало моргнула, закрыла глаза, сутулилась. Нет, Не в этот раз. Нив выпрямилась, словно сбросив невидимый груз. Кроме того, уверена, ты очень устала. Рэд умело проигрывать. Она кивнула. Тогда сходим завтра. Королева быстро покосилась на принца консорто и согласилась. Завтра. Леди Волк. Арик отвёл второй дочери поклон и нырнул во тьму коридора. Нив проводила Рэд в её комнату. Это было недалеко. Её покои были соседними. Здесь действительно ничего не изменилось с того утра, когда Рэд покинула их. Скомканная ночная рубашка так и валялась в углу. Рядом деревянный шкаф для одежды, выкрашенный в белый и серебристый. Такой непохожий на измученный временем шкаф в комнате, которую она делила с Сэмоном в крепости. Нив указала на него. Вся твоя одежда там. Всё, что тебе может понадобиться. Она подошла к углу, подняла брошенную ночную рубашку. Я заставляла их, по крайней мере, менять постельное бельё, так что тебе должно быть уютно. Тяжёлое ожидание висело в воздухе между ними. Я говорю правду, Нив, наконец произнесла Рет, неловко стоя в центре комнаты, которую больше не чувствовала своей. Я вернулась в Валейду, потому что хотела тебя увидеть. Нив невесело хмыкнула. Ты говоришь это так, как будто совершила какое-то большое путешествие, а не просто вернулась домой. Это больше не мой дом. Руки Нив задрожали так сильно, что ночная рубашка, которую она сжимала, затрепетала. Понимаю. В её голосе было нечто, какой-то намёк, что-то непроизнесённое. Королева подняла глаза на сестру. Не слёзы сверкали в них, но решимость. Она подала рэтничную рубашку. Увидимся утром. Тогда и в святилище заглянем. А потом Ниф едва не выбежала из покоев Рэд, только юбки взметнулись в открытой двери. Впервые после возвращения в Валейду девушка осталась одна, и сам воздух казался ей здесь враждебным. Ночная рубашка села как родная. Но от прикосновения ткани кожа начала зудеть. Постель пахла розами, а не кофе и палы листвой, как привыкла Рэт. Она была кусочком мозаики, который сменил форму, незаметно для глаза, но настолько, чтобы впихнуть его на прежнее место было уже невозможно. Тем не менее, она устала так сильно, что провалилась в сон едва закрыв глаза.